Странное дело. Синедрион вначале подкупил стражей, чтобы они сознались, что просто проспали тот момент, когда камень кто-то убрал от входа, но затем затаился, так что можно было подумать, будто эта басня его обеспокоила. Слух о воскресении Иисуса Бар-Иосифа все усиливался, а некоторые из его учеников начали открыто проповедовать его учение народу. Я не вмешивался. Только тот, кто никогда не видел распятого, способен вообразить, будто можно выжить на кресте. Что же до воскресения из мертвых? Я подвергся бы насмешкам, если бы стал преследовать приверженцев умершего царя Иудейского под тем предлогом, что они верят в его возвращение живым, Изаида. Их число все росло ибо все больше находилось людей, готовых поверить в эту чудесную историю. Флавий вместе с сыном принимал участие в каждом их собрании. Он считал себя в долгу перед Галилеяниным, и все эти рассказни тешили его бурное воображение. Стоит ли говорить, что я чувствовал себя виноватым, а потому был снисходителен к людям, которым причинил несчастье? Раза два я встретился с молодым Иоанисом в Антонии, он приветствовал меня беззлобно, он искал место в нашей администрации, и я решил при следующей встрече предложить ему работать у меня секретарем, но случай не представился, ибо больше я его никогда не видел. У меня не было времени слушать разглагольствование учеников Христа, Им частенько случалось вступать в перепалки с членами Синедриона. И за свое препирательство они расплачивались телесными наказаниями. Не одобряя подобные доводы, я не мог их запретить, будучи не вправе вмешиваться в их религиозные споры. Мне хватало дел с бандами Зелотов, которые продолжали разбойничать в иудеи. Среди целей которые я поставил перед собой, была одна первостепенная — арестовать Барраббу. Тем летом я провел больше ночей в седле, чем в кровати. Мы уничтожили несколько групп поставших, но нигде больше не встречали чернобородого Зелота. Информаторы уверяли Флавия, что Бар Абба укрылся в Египте, но никаких иных свидетельств подтверждающих эту информацию, у нас не было, а потому до самого дня отъезда из Иудеи я сохранял надежду отыскать этого убийцу и казнить его. Однако мысль о месте вовсе не доставляла мне радости. Чем более жестокую политику я проводил, тем более Тит Цицилий свидетельствовал о своем уважении ко мне. И хотя мне все еще приходилось сталкиваться с его грубостью и нахальством, я не мог не восхищаться его качествами воина, его выдержкой, энергией и храбростью. Он напоминал мне о том, что такое прежняя римская доблесть, и я был ему за это благодарен. В сентябрьские календы Прокула родила нашего четвертого ребенка. Это был мальчик которого в память о Нигерии мы назвали Луцием. Я бесконечно любил свою семью, но у меня не доставало времени ею заниматься. Так проходили месяцы, а потом из Рима пришло известие, которое положило конец моим опасениям относительно близких и позволило действовать уже без страха и сомнения. Элий Сиян, который погубил столько граждан, прибегая к услугам доносчиков, сам пал жертвой постыдной практики, которую насаждал. Те, кто не знал Тиберия, с трудом могли в это поверить. Но Кесарь действительно оставался в неведении об отношениях, которые вот уже десять лет связывали его невестку Лавивиллу с Сияном. Он не подозревал, что они были любовниками и заговорщиками, виновными в смерти Друза, его сына и наследника, которого родила ему его любимая Веспания. Кесар любил Друза, так как вообще способен был любить, не обделяя вниманием и Элия. Когда же обо всем узнал, он стал видеть в сиянии лишь честолюбца и убийцу. Он боялся, что, убив его сына и истребив его семью, а весь по его наветам Тиберий отправил на тот свет почти весь императорский дом, Элий кончит тем, что погубит его самого. Так был подписан Сияну смертный приговор.